Еловая 15. Около половины шестого утра вжкеку тянул разгром. Я проснулся моментально. В его комнате ударился об пол какой-то тяжёлый предмет, с дребезгом разлетелось что-то стеклянное. Я вышел, пошатываясь в коридор. Линси Элисон в маечках и шортах, с бледными лицами, на которых борю просто упало сознание происходящего, уже стояли там. "Какого дьявола он творит?" спросил я. Выпустите меня с волочи, проревел запертый Джек. Элисон направилась было потихоньку к двери, но тут же отпрыгнула. Дверь сотрясалась, раздался оглушительный грохот. Телевизор, судя по звуку, заметила Линси. Ушам своим не верю, чёрт возьми, прохрипел Чак, выплывая из спальни в лиловых боксёрских трусах и потрёпанной футболке со Спрингстином. Опухоль не переносится, за ночь немного спала, зато синяки появились теперь и под глазами. Он походил на варежку гамбургеров и старая реклама Макдональдса. Теперь из комнаты доносились шелест и лёгкие глухие хлопки, будто стайка голубей-камикадзе билась о стены. Джэк принялся швырять книги. Элисон села на пол, прислонившись спиной к двери кабинета, и закрыла руками уши. Да, надо было, конечно, убрать оттуда всё бьющееся, прежде чем запереть его. Линьси сочувственно посмотрела на Элисон. "Думаешь?" пробормотала Элисон, потирая воспалённые глаза. Я понимал, что надо что-то сделать, сказать, но всё ещё затуманенная сном голова отказывалась соображать. Вечером мы, новоиспечённые похитители, были слишком возбуждены. чтобы вовремя лечь спать, и даже после того, как разошлись по комнатам, Элисон и Линси ночевали вместе, мы с Чаком в отдельных спальнях. Я долго пролежал без сна, Линси спала совсем рядом. Нас разделяла лишь стена, мысль об этом не давала мне покоя. Подумать только, впервые за 5 лет мы лежали меньше, чем в полуметре друг от друга. Я пытался почувствовать её через стену. Ощутила ли и она там по другую сторону мою близость. Только в четвёртом часу я отключился. Откройте дверь, вашу мать, хрипло пророал Джэк под треск ломающегося дерева. Я, вспомнив шикарный письменный стол мистера Шёлинга, и поморщился. Рано или поздно ему надоест, понадеялась Линси. И как я не додумалась убрать максимум вещей из комнаты, карила себя Элисон. Не могла же ты предусмотреть всего, попытался я её успокоить. В этом деле мы пока новички. Точно, ставил чак. И раз уж мы об этом заговорили, у кого есть идеи, как накормить Джака завтраком? Да, попали, констатировал я. Мы переглянулись. Вчерашнее воодушевление показалось далёким воспоминанием. Мы вступили в тенекогнито, и каждая минута будто подтверждалась блеском. Такое дело нам не по плечу. Тем временем бешенство Джека, по-видимому, достигло апогея. В кабинете что-то легко и быстро прокатилось по полу, и всё стихло. Джек робко позвал Алисон, нет ответа. Джек. Внезапно в кабинете воцарилась гробовая тишина. Джек. Теперь уже Алисон встревожилась. Как вы думаете, он не поранился? Да просто не отвечает, сказал Чак. Там повсюду осколки, забормотала Элисон. Вдруг он порезался, поскользнулся, упал. Джек. За дверью молчание. Неожиданно Элисон подняла руку, достала ключ верхней планки дверного косяка и уже вставила было в скважину, но Чак схватил её за запястье. "Не надо", предупредил он. А Элисон потерял сознание, истекает кровью. Элисон пыталась высвободиться. Прикидывается, вренизонивал её чак. Открой дверь, он собьёт тебя с ног и вырвется на свободу, а помнится, не успеешь. Элисон повернулась к нам с Линси, всё ещё держась за дверную ручку. На её лице читалось сомнение. Что же нам делать? Чак прав, сказала Линси. Он хочет тебя напугать, вот и всё. И у него получается. Элисон посмотрела на дверь. "Джек, пожалуйста, ответь", взмолилась она. Я быстро нагнулся и глянул в старомодную замочную скважину. темнота, затем яркий луч света по ту сторону двери. Джек отпрянул. "Попался, Джек", крикнул я торжествуя, как ребёнок. "Видел его!" Я выпрямился. "В порядке он?" "Бян, зараза, отопридви!" завопил Джек. "Не то ждутки, а пошёл спать. Ну уже, Чак, Элисон, я поранился", прокричал Джек, истекая кровью. "Мы просунем тебе пластырь под дверь". Чак бережно потёр нос. Да выпустите же, говорил он. Зарычал Джек и изо всей силы ударил дверь. Но я вас достану. Вам всем не жить. "Успокойся", Джэк попросил Элисон. "Элисон, отопри дверь сейчас же". "Прости, Джэк, не проси прощения, лучше будь умницей. Хочешь, чтобы я поехала в клинику? Выпусти меня, и мы поедем вместе. Так дела не делаются". "Я тебе не верю", Элисон стиснула донями виски. Обещаю, так и будет. Настаивал Джек. Давай же, я голоден и порезался к тому же. Прости, Джек, повторила Элисон. Элисон, глупая сучка, завопил Джек. Сейчас же открыла дверь, дрянь. Элисон нахмулила, глаза наполнились слезами, и Линси обняла её и потихоньку повела к спальне. Не обращай внимания, сказала она. Ты же знаешь, он сейчас не в себе. Джек принялся методично молотить в дверь. "Предлагаю всем ещё немного поспать", прошептала Линси. "Сегодня будет длинный день, похоже". Мы направились к своим комнатам. Напоследок я ещё раз обернулся. "Джек, что? Письмо моё прочёл? Пошёл ты бы!" рявкнул он, судя по звуку, пытаясь пробить дверь костяшками пальцев. "Ой-ой, больно, наверное". Я развернулся и пошёл спать. Проснувшись в половине 11, я долго смотрел в окно. Деревья, укрывавшие берега озера, лоскутным одеялом всех оттенков осени. Жёлтые, оранжевые, красные листья живописно отражались в спокойной водной глади. Несколько минут я сидел в постели, наблюдая за стайкой птиц, купавшихся у берега, и думал, какой романтичной и умиротворяющей была бы эта картина, если бы рядом, завернувшись в одеяло, сидел ещё кто-то. Если бы я чувствовал тепло другого тела. Сейчас же от озёрного пейзажа веяло холодом и пустотой, как от свежей простыни подо мной. В дверь постучали, вошла Элесон. Проснулся? Ага, мы собираемся завтракать. Хороший план. Я отощила одеяло, и во второй раз за это утро поднялся с постели. Угомонил он. Наверное, сорвал голос, предположила Элесон. Это что? Маска Дарта Вейдера? А? Ах, да, она самая. Маска лежала на ночном столике, и Элисон поглядела на меня вопросительно. Не знаю, даже зачем я её взял, признался я. Подумал, вдруг пригодится. Всё может быть, согласилась Элисон. Вот как мы покормили Джака. Элисон приготовила омлет с кетчупом и жареным хлебом. Мы положили его на тарелку и поместили в пакет с клапаном. Апельсиновый сок налили в пластиковую чашку с съёмной крышкой, а кофе в автокружку, тоже с крышкой, на которой было написано Волшебный аквариум, а сбоку нарисованы дельфины в прыжке. Всё это поставили на поднос, мы с чаком взяли его, потихоньку поднялись вверх по лестнице и прокрались на цыпочках к самому кабинету. Я нагнулся и заглянул в замочную скважину, надеясь, что ковёр приглушит слабый стон половицы. Наш пленник безостановочно ходил из угла в угол, как зверь в клетке. Джек подошёл совсем близко к двери, и я видел его только частично, от колен до пояса, но и эта часть изоком тело движений красноречиво сообщала: он зол и готов на всё. Левую руку я поднял, чтобы подать чаку сигнал, а правой неслышно вставил ключ в замочную скважину. Сердце билось отчаянно, но я старался дышать ровно. и не производить ни звука. Чак присел рядом на корточке и подался к двери. Когда Джек развернулся и направился в дальний угол комнаты, я махнул левой рукой, одним стремительным движением повернул ключ, распахнул дверь, при этом крепко держась за ручку. Чак тотчас швырнул в кабинет поднос, стоявший на нём тарелки и чашки, подскочили от удара о пол. Я успел увидеть, как Джек резко обернулся от неожиданности. Глаза его спутанные засаленные светлой чёлкой сверкнули. В следующий миг он рванулся вперёд, но я успел захлопнуть двери, повернуть ключ. Дверная ручка вдрогнула в моей руке. Джек врезался в дверь в тот самый момент, когда она захлопнулась. Ключ вылетел из замочной скважины и упал на пол. "Бен!" зарал Джек, в отчаянии молотя в дверь кулаком. "Выпусти меня!" Заткнись и наслаждайся завтраком, Джек любезно предложил Чак. Я вас упику за решётку, так и знаете. Клянусь, вы заплатите за это. Джэк последний раз оглушительно врезал по двери, а через минуту мы услышали, что он собирает с подноса еду. Как всё прошло? спросила Линьси, когда мы спустились в кухню. Без сучка, без задоринки, ответил Чак. Но он и впрямь обезумел, сказал я немало потрясённый неистовством Джэка. У него ломко объяснил Чак. Привык с утра взбодрить себя щепоткой другой кокаинчика. Теперь паникует, думает, как достать. Паникует? переспросила Элесон. Представь, просыпаешься ты утром и дышать можешь только в полсилы, получаешь только половину кислорода против обычного, растолкал Чак. Действительно, ощущение именно такое. По личному опыту сказать не могу, но в приёмном отделении нарков повидал, они пойдут на всё. лишь бы заполучить дозу. Такие выдомщики, некоторые готовы отрезать себе ухо или загнать гвоздь в ладонь, только чтобы им прописали наркосодержащие обезболивающие. Боже ты мой, Чак, а можно обойтись без подробностей? взмолилась Линси. Да пожалуйста, Чак впился зубами в английский маффин. Я просто хотел вас подготовить. К чему? К тому, что самое интересное начнётся, когда он перестанет сходить с ума. То есть, пока ещё у него не было времени подумать. Паника затуманивает мозг. Принялся объяснять Чак, как только Джэк успокоится, оценит ситуацию, он начнёт строить планы побега. Чак проглотил кусок маффина и глядел нас. И вот тогда держитесь.